Глава 4. Жадный гримуар. Часть четвертая. Тео бессознательно сглотнул. Звуки, издаваемые Глатани, и то, как она произнесла его имя, казалось, исходили из глубокой бездны. От этого даже кровь стыла в жилах. Тео должен был что-то сказать, но его губы не шевелились. К счастью, в его ушах раздался голос, решивший очевидно разъяснить кое-какие нюансы. «Жадный гримуар. Глатани. Утолил свой голод». Его интеллект временно пробудился, и он готов отплатить своему хозяину, предоставившему пищу. Текущее состояние глатани неполноценно. Пожалуйста, обеспечьте его должным количеством пропитания, чтобы полностью восстановить его работоспособность. За исключением времени, посвященному приему пищи, глатани находится в глубоком сне. Тем не менее, гримуар готов ответить на один вопрос, сразу же после того, как почувствует, что насытился. Помните, мудрость старого гримуара глатани поистине велика.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 Вопросы о местах захоронения сокровищ или о способностях, которые помогут их отыскать, тоже были весьма преждевременными. Недаром была старая поговорка, в которой говорилось «Слишком жадный, в конце концов, лишится всего». Тео не собирался быть таким идиотом, как те, которые хотели всего и сразу. А значит, спектр возможных вопросов будет сужен до самого минимального количества. «Я готов задать вопрос». «Что интересует?» — кратко спросила Глатани. Ее голос все еще был жутким, но по сравнению с первым разом, Тео к нему уже более-менее привык. Вновь пробежавшие мурашки по спине он остановить не смог. Но вот сформулировать и произнести вопрос все таки сумел. Глатони я хочу попросить тебя предоставить информацию. Дай мне понимание того, что ты за гримуар!» На мгновение наступила тишина. Это был слишком неожиданный вопрос? Тео не знал. «Хорошо».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 Но вместе с этим он и вправду не мог сравниться со стандартами древнего гримуара. Однако на этом Галата не закончила говорить. Не визуализирую информацию. Человеку, владельцу, понравится шоу». «Визуализируешь?» «Это поможет тебе представить и понять», — ответил гримуар. Как только диалог закончился, со стороны левой ладони Тео прямо к нему в голову потекли странные изображения и символы,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 Лучшие маги современности даже близко не смогли воспроизвести нечто отдалённо напоминающее глатани. Даже Тео, который впитал всю информацию о глатани, едва мог объяснить ее суть. А еще Тео увидел расплывчатую сводку о гримуаре. Гримуар, глатани, ранг F, эффекты. Близость к стихим увеличивается на 1. Магическая чувствительность увеличивается на 10. Вы можете калибровать и создавать магические круги. Мы изучили удар молнии.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 Тео посмотрел на свою левую руку с пустым выражением лица. От пяти книг, которые поглотила его ладонь, не осталось следа. Единственное, что доказывало реальность происходящего, это оставшееся в его голове знания и выросшая магическая сила. До ушей Тео донесся приглушённый смех. Он не понимал, что является источником его звучания, пока не почувствовал, как его губы сами собой расплылись в улыбке. Теодор Миллер...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 Прямо сейчас Тео был уверен на все сто процентов, что сможет преуспеть в магии второго круга, хоть его чувствительность и выросла всего ничего. Но даже от этого он испытал огромное удовлетворение. Тео снова посмотрел информацию о глатане. В ней значилось короткое упоминание об изменении его чувствительности. Магическая чувствительность увеличивается на 10. Число было весьма небольшим, а потому и сами изменения были довольно незначительными. Тем не менее, что если это 10 превратится в 20, 30 или 100?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 Это была его первая встреча с Теодором Миллером.